Ты слышал новость? Ваньк Тугаулкин записался в секции йоги. Ух ты! И что он там делает? Стал шевелить мозгами! <решит> запилявая, запилявая, за за Хозяйские советы! Если вас достали тараканы, не отчаивайтесь! заведите у себя клопов и скажите им, что тараканы зовут их краснопузами динодосками и хотят приватизировать их диван. Тараканам, в свою очередь, скажите, что клопы называют их лицами усатой национальности, которым место под раковиной, а не обнагрев расползлись по всей квартире. Ну, а дальше совок, веник и добиваем раненых. <связь> Клама. Раньше я стирала обычным пороском и форма сына выцветала прямо на глазах Но потом я попробовала райт color и форма перестала выцветать на глазах Она начала выцветать на усах и других участках тела <соцентричь> <соцентричь> А как сделать так, чтобы мы сына в постели просто взбивали? <св�> <св�> Ха -ха -ха. Очень просто, <св�> просто отобрать у него пульт от телевизора и еще. человек. Да, очень, совсем без конфликты. Никогда ни с кем не спорю. Сразу убиваю.